Джослин Вуд, бал чуть не завершился дракой. Нет, сначала все было прекрасно. Мы шумно собирались, переодевались в новые платья, смеялись, нам сделали прически и нанесли макияж. В суете я даже забыла о сложном разговоре с Итаном настолько шумно и весело проходили сборы. Вскоре в дверь нашей комнаты постучались, и за ней ожидал до невозможности счастливый Остин с огромным букетом малых цветов. К сожалению или к счастью, Рога подкорректировали планы подруги по осуществлению мести. К ней не выстраивались очереди из кавалеров. И даже Римус держался в стороне. Но Бенджамина, изменившаяся внешность подруги, не испугала. Он пригласил ее на бал, и она согласилась. Время показало, кто на самом деле рядом, а кто промелькнул в жизни эпизодом. Итан по какой-то причине задерживался, потому Остину пришлось вести на бал и меня — Но мы не гривали, нам было весело. Актовый зал, где только в обед проходила дача присяги, освободили от всей мебели и украсили светящимися огоньками. Вдоль стен расположились скамейки и сталы с закусками. Играла приглушенная музыка. Рекруты только стекались в помещение, общались между собой перед началом торжественной части. «К нам подбежали счастливые Николетта, Лилиана, Виктория». Мелисса задохнулась от шока. Голову девушек украшали прически в форме рогов. Эта идея пришла ко мне после того, как Николета отчитала нас за пренебрежение к созданию образа перед балом. Я поделилась своей мыслью с Викторией, и та радостно меня поддержала. Да и девчонки присоединились с энтузиазмом. Если Мелиса сначала ворчала на мою прическу, то теперь, глядя на подруг, еле сдерживала слезы. «Вы лучшие», — выдохнула она, растирая пальцами веки. «Макияж испортишь». — рыкнула на нее Найкалетта. Мы все рассмеялись. Бал действительно начинался замечательно. Следом мы послушали короткую и бодрую речь ректора Дигби и заиграла музыка. Вот тогда чуть и не случилась драка. Признаться, я упустила момент начала столкновения, занятая изучением напитков и поглядыванием в сторону выхода в ожидании мужа, потому подбежала к Мелиссе только когда Бенджамин и Римус были готовы сцепиться. Прекратите, идиоты, процидила демоница, нервно оглядываясь. Представление постепенно собирало толпу зевак. "Выйдем", Римус толкнул Остина в грудь. "Не выйдете". Возле нас, словно из ниоткуда, появился Картер. "Девушка выбирает кого?" Я обратил вопросительный взгляд к Милисе. "Я с Бенджамином". Она прямо встретила полный негодование взгляд Римуса. На этом ссора завершилась. Демоница схватила под локоть счастливого Остина и утащила его танцевать. Я пыталась отыскать взглядом Викторию, понимая, что ей вряд ли понравилась эта сцена, но так и не смогла найти. «Я перед тобой». Картер действительно возник прямо перед моим носом, не позволяя больше осматривать обширное помещение актового зала. Надо сказать, выглядел он потрясающе, вшитым по фигуре синем костюме и отведенными на бок волосами. Я еще Викторию. Я столкнулся с ней в дверях, когда заходил. Несчастной она не выглядела. Хм, ладно. Надеюсь, ты явился с моим мужем? Я не самая романтическая натура, но все равно не могла не представлять в мыслях, как буду кружить в танце с Итаном. Но он почему-то задерживался. Нет, лучше. Я явился вместо мужа. На губах Картера обозначилась белозубая улыбка. Что это значит? Нахмурилась я. И тон задерживается, попросил пока его подменить. «Ты же мне рада? Ну скажи!» Светлые брови приподнялись в граничном выражении. «Конечно!» — прыснула я, хотя в глубине души и всколыхнулась тревога. «Тогда пошли танцевать!» Он подставил мне локоть, второй рукой указывая на зал. «Пошли!» — решилась я. Картер оказался идеальным партнером для такого неопытного танцора, как я. Он не торопил поддерживал в неловкие моменты и болтал на отвлеченные темы, которые, само собой, интересны мне. Не считая отсутствия мужа, вечер проходил превосходно. Мы много смеялись, болтали, шутили, пробовали вкусную еду. В общем, веселились. Я была так сосредоточена на друзьях, что не сразу заметила присутствие посторонних на балу. Как оказалось, Картер не единственный гость со стороны. Я заметила Морриса, отца Итона, Альберта и даже Мелинду с Максвеллом. Словно почувствовав мой взгляд, он обернулся, помахал с приветливой улыбкой на губах и направился ко мне. «Джослин, сегодня я и без подсказок сестры не могу не отметить твою красоту», добродушно заметил он. «Спасибо, ты тоже прекрасно выглядишь». Не кривила душой, серый костюм в тонкую полоску, ему очень шел. «Позволю гостить тебя напитком». Он указал на стол с закуской. Картер как раз уводил прочь направившегося было по мою душу Морриса, потому я решила воспользоваться приглашением. Максвелл налил мне пунша, поддерживая беседу про теорию построения билдов. С ним было комфортно, потому в этот момент меня очень злила Милинда, ведь она пророчила его мне в мужья, когда я желала видеть в нем друга. «Общаетесь?» Стоило вспомнить о матери подруги, как она тут же появилась возле нас. Мелинда выглядела, как всегда, безупречно. Платье подчеркивало все достоинства фигуры, а его глубокий синий цвет оттенял цвет глаз. «Да, поздравил Джослин с первыми успехами». Показалось, Максвелл не очень обрадовался сестре. «Интересно, он знает о ее планах?» Создавалось впечатление, что нет. «И как раз хотел пригласить ее потанцевать». Его предложение немного удивило, но и я нашла в нем возможность сбежать от чрезмерной заботы подруги-матери. «Можно», — сдержанно согласилась я. танц всё не появляется, а друзья уже давно меняются партнерами для танцев», как раз заиграла более спокойная мелодия. Деликатно положив ладонь на изгиб локтя Максвелла, я позволила увести себя к танцующим. Мы продолжили начатый разговор о дальнейшем построении моего билда, принявшись неспешно двигаться под музыку. Тогда и появился мой муж. Максвелл остановился первым, заметив что-то за моей спиной. Я обернулась через плечо и обомлела. Вьюга в синей глубине глаз Берна угрожала поглотить и меня. Он надвигался на нас, как стихийное бедствие. Неумолимый, решительный и такой завораживающий. Стоит чуть задержаться, и жену пытаются увести. На губах Этона обозначилась ироничная улыбка, но взгляд мог заморозить океаны. «Страж Холланд? Давно не виделись?» «Клирик Вилдберн? Рад новой встрече!» Максвелл с выпрямился и поприветствовал Литона по правилам. «А мы с Джослин...» «Обсуждали Билд?» «Я выступила между мужчинами, чтобы обратить на себя внимание мужа». «Ты задержался?» Не сумела сдержать упрека. «Прости». Улыбнулся он, и лед в глубине глаз на мгновение растаял. «Вы не против, если я заберу вас супругу?» — спросил чуть хрипло, взглянув на Максвелла. — Конечно, нет. Рад был снова повидаться, клерик Велдберн. Он отступил, а я сама не заметила, как оказалась в крепкой хватке мужа. — Это было неловко, — произнесла я тихо. — Ты бы мог подождать, пока мы дотанцуем, и наблюдать все это время, как тебя касается другой мужчина. Итон потянул меня на себя, подстраиваясь под фигуру танца. — Ты переоцениваешь мою выдержку. Шепнул мне на ухо, отчего по телу побежали мурашки. «Это просто танец. Как раз после того, как ты просто попросила у меня оригинала брачного контракта». «Это не то... Холланд ухаживает за тобой?» Задал он пугающий вопрос. «Конечно, нет». На миг задохнулась я. «Если я узнаю, что он ухаживает, а ты врешь мне в лицо...» Итан поддел пальцами мой подбородок, заставляя заглянуть в его глаза, в которых вновь клубилась вьюга. «Что ты сделаешь?» «Все знают, что ты моя жена. Я буду вынужден вызвать его на дуэль». «Но не обязан». Нервно облизав губы, я опустила голову. Его заявление напугало до дрожи. Я начинала опасаться за Максвелла. «Ты только в обед говорил, что если появится достойный мужчина...» «Достойный не будет ухлестывать за замужней женщиной». «Тогда как ты себе это представлял?» «Никак», — похолодевшим тоном ответил он. Ты прекрасно видишь, как я к тебе отношусь. Думаешь, я могу представить тебя с другим, а ты меня с другой?» Я вновь подняла взгляд к закаменевшему лицу мужа. Мои глаза щипали злые слезы, потому что я тоже не могла представить себя с кем-то другим и не хотела представлять его с другой. Мы увязли друг в друге, как однажды увязли мои родители. От этой мысли стало по-настоящему страшно. «Я боюсь». Прошептал онемевшими от подступающих слез губами. Боюсь полюбить тебя настолько, что не смогу уйти. Итан гулко выдохнул и порывисто прижал меня к груди. Не говори так, но это правда. Я остановилась не в состоянии продолжать танец. Мне надо уйти. Прости, я испортил тебе настроение своей ревностью. Это твой день, Джослин, аккуратно взяв меня за плечи, он заглянул в мои глаза. «Я тебя не отпущу, пока не буду уверен, что все в порядке. Мы выйдем на улицу. Ты успокоишься, и тогда вернемся. Потанцуем. Хорошо проведем время, а потом поедем ко мне». «Договорились?» «Договорились», — эхом отозвалась я. «Молодец. Идем. Он потянул меня в сторону выхода. Вот только дойти мы не успели. На нашем пути возник Моррис. Надеюсь, это не очередная проблема. «Билд Берн, рад встрече». На тонких губах Морриса обозначилась кривая усмешка. От его изучающего взгляда становилось не по себе, но присутствие мужа дарило уверенность. Я на подсознательном уровне знала, что он защитит. «Не могу ответить тем же». В голос мужа вновь вернулся лед и, кажется, мысленно поёжилась не только я. «Ты не оставляешь меня без сюрпризов?» Муж мимолетно коснулся плеча. Моррис хмуро проследил за этим жестом, Показалось, улыбка на его губах стала шире. «Что за сюрпризы? Я не в курсе», — коротко усмехнулся он. «Проще всего было бы вызвать тебя на дуэль, но это позор, вступать в бой с калекой», — жестко отчеканил Этон. Морис задохнулся от возмущения. Ладонь его до хруста сжала на балдашник трости. Да и я задержала дыхание от неожиданности фразы. «Ты...» — начал было Морис. «Мне нужно позаботиться о жене». Прервал его Итан, словно за миг потеряв интерес и к разговору, и к собеседнику. Взяв под локоть, он потянул меня в сторону выхода. Было не по себе. Меня немного потряхивало от неприкрытой враждебности мужчин. Итан в очередной раз напомнил мне, что он заботливый и нежный только наедине. — Прости за это, — произнес он совершенно спокойно, когда мы покинули актовый зал. Будто только что не угрожал дуэлью сына члена совета. Что он сделал? Хотя нет, не отвечай. Мы уже обсуждали это днем. И ты предпочитаешь пребывать в неведении, лишь бы не выдавать свои тайны? Хмыкнул он чуть сердито. Нет, я согласилась с тем, что не имею права требовать от тебя откровенности. Джослин, вздохнул он как-то сокрушенно. Я подняла к его невозмутимому лицу непонимающий взгляд. Не бери в голову. Поморщился он. Давай не будем сегодня ругаться. Сегодня твой день, повторил. Словно мантру. Хорошо. Выдохнула я, ощущая себя до невозможности несчастной. Мы покинули здание. Прохлада спокойного вечера остудила пылающие щеки и горящее тело. итон приобнял меня за плечи и неспешно повел вдоль стены здания. Несмотря на ссору и неприятную сцену с Моррисом, мне было хорошо с ним. Комфортно вот так просто идти и ни о чем не думать. Ощущать его присутствие, поддержку. Неповторимый морозный аромат дракона. Свет фонаря остался позади. Нас накрыла полутьма вечера, и тогда этот порывисто притянул меня к груди. Я охнула от неожиданности, задохнулась и не успела набрать в легкие воздуха, прежде чем его губы накрыли мои, и голову окончательно покинули любые здравые мысли. Я отозвалась на поцелуй в тот же миг, вцепилась в плечи мужа, боясь упасть на дрожащих ногах и наверняка испортила бы его идеальную прическу, если бы все же не вспомнила, что нам понадобится вернуться. «А вдруг кто увидит?» — забеспокоилась я, с трудом прервав поцелуй. «Хочу, чтобы ты перестала колоться, моя морожка». Влажные от поцелуев губы то прижались к моей щеке, и так нервно трепыхающееся сердце застыло на мгновение от нежности фразы и от интимности момента. «Почему между нами все так сложно?» почему я не могу быть обычной девушкой, без проблем, без постоянного страха разоблачения, и чтобы из сложностей оставалась только удачная сдача экзаменов. Но тогда бы мы с Итаном не встретились. Я бы не узнала, какой он за ледяной броней, не ощутила бы тепло взаимного притяжения и жар страсти. Я бы испытала это с кем-нибудь другим. Не так остро, не так пряно, не так больно, не сложно потому что жизнь обычных людей проходит намного проще, чем существование беглянки с редким даром. «Не вынуждай меня колодца, – прошептала и все же с упоением вплела пальцы в пепельные пряди его волос. «Джослин», — хрипло отозвался он и вновь поцеловал. Плохое настроение рассеялось. Мы вернулись в актовый зал немного помятыми, с таинственными улыбками на губах, но зато счастливыми. Идем, потанцуем». Это уверенно взял меня за руку и повел в самый центр зала. Впрочем, так даже удобнее. Это обеспечило лучший обзор всем любопытным. Уверена, многие видели сцену с Максвеллом, но, признаться, меня сейчас мало волновали остальные. Я видела только мужа, ощущала только его взгляд и чувствовала только его присутствие. Весь мир будто отдалился. Тело наполнилось невероятной легкостью. и я кружила в быстром танце, утопая в синей глубине глаз Итона. Мое маленькое мечтание сбывалось в этот миг. Можно было сказать, что мой первый бал удался. Я говорил, как ты сегодня прекрасна! Итан склонился к моему плечу. Прикосновения горячего дыхания пробежались колкими мурашками по телу. Не говорил, облизав припухшие от поцелуя в губы, ответила я. Как я мог упустить? медленно качнул он головой. Легкий поцелуй коснулся ушка. Ты прекрасно, Джослин! На губах сама собой растянулась глуповатая улыбка. «Много ли надо для счастья? Всего лишь приятные слова, и твой мужчина рядом. И на долгие мгновения можно забыть, что мы принадлежим друг другу временно». Когда танец завершился, я не сразу вспомнила, где мы находимся. Итан был словно дурман, мой личный наркотик, заставляющий забывать обо всем на свете, даже о том, как он появился сегодня на балу и как жестко прошелся по Моррису. «Кстати, ваши прически изумительны, вы молодцы», отметил Итан, когда мы направились к столу с закусками. К нам подбежала Виктория и радостно повисла на плече брата. Тонкое платье под горло из голубого шелка с открытой спиной ей невероятно шло. Девушка совершенно не выглядела подавленной после произошедшего, а ведь Римус, ее жених, сцепился с Бенджамином из-за милисы «Никого больше не видишь, кроме Джослин». Шутливо пожурила она. Как же можно не заметить красавицу-сестру? Он задорно прищурился, одарив девушку нежным взглядом. Ну все, ты прощен, рассмеялась она. Потанцуешь со мной хоть раз, а то мой партнер пропал. Голос ее все же дрогнул. Поймав мой обеспокоенный взгляд, она отрицательно качнула головой. Если Джослин не против, Итан с сомнением посмотрел на меня. Конечно же нет, закатила я глаза. «Да бал скоро закончится. Я, наверное, пока схожу, соберу вещи». «Не ходи одна!» Во фразе промелькнули нотки металла. «Я целыми днями хожу по Академии одна!» Постаралась беспечно рассмеяться и подтолкнула Итана к сестре. «И все же дождись меня!» Строгость на его лице сменилась улыбкой, когда Виктория потащила его к танцующим. Все будет нормально!» Пока муж занят, я решила уделить внимание закускам, Но заметила, как ко мне направилась Мелинда, и поспешила сбежать. На улице царил спокойный вечер, атмосфера романтики витала в воздухе. По дорожкам прогуливались пары, потому сразу вспомнились наши с Итаном поцелуи, от чего щеки тронул румянец. Наставление Итана немного тревожило, но я заставила себя встряхнуться. Подожду мужа здесь. Надеюсь, Мелинда не станет меня искать. Вечер и так прошел не совсем гладко. Не хотелось бы слушать новые выпады в адрес Итана и попытки провести параллели между ним и моим отцом, ведь мне так и не удалось получить оригинал контракта. Я успела бодро спуститься по ступенькам, решив посидеть на скамейке, когда за спиной послышались звуки шагов. За мной из здания вышел жнец Грант. Натолкнувшись на решимость в голубых глазах, я невольно сделала шаг назад. «Джослин, лови!» Он бросил мне что-то, и я на чистых рефлексах перехватила летящий в меня предмет. Это оказался простой стеклянный шар. В его глубине вдруг сверкнул зеленоватый свет. Ни один из артефактов не отреагировал, кроме медальона на моей шее. Он стал будто легче, невесомее. А хищный взгляд Гранта впился в пространство над моей головой. Он рассматривал мою ауру.